Глава 30. Святослав и сам не знал, зачем он пошёл в детский сад. Где он и где детский сад? И главное смысла-то в этом визите никакого. Он ведь не родственник, так случайный знакомый и сосед, который весьма скоро съедет, оставив обитателей коммунальной квартиры наедине с экновенной их жизнью. Почему-то думать об отъезде было неприятно. И собственный сад он не помнил, как и многое иное до пробуждения дара. Он даже не был уверен, что сад этот вовсе и имелся. Вся его сознательная жизнь прошла в интернате. А ведь похоже, только забор в интернате был прочнее и выше, и никакой сетки, под которой можно пробраться. А за забором вот всё знакомо: и дорожка с выбеленными бордюрами, Игровые площадки, пусть и маленькие, игрушечные домики, веранда, ворота которой закрыты, но сквозь решётчатые стены видны игрушки, сваленные кучей. Здесь было как-то спокойно, что ли. И свет не отказал себе в удовольствии заглянуть сквозь решётку, убеждаясь, что никуда-то не делись деревянные лошадки на палках, за которыми они мальчишки выстраивали очереди. Теперь моя. Я после Владика. Владика не стало в сорок третьем. Глупая, нелепая смерть. Он обязан был при налёте укрыться в бункере, а он полез вытаскивать кого-то из разваливающегося дома. Не успел. «А у тебя так не получится!» Машка прыгает на одной ноге, внимательная, сосредоточенная. Сорок первый. Тыл. И разведка. У неё вышло устроиться в Осверскую канцелярию, а там уже и читать не только документы. Правда, недолго. а с Верой были сильным противником, умным. «Вы кого-то ищете?» — раздалось за спиной. И Свят обернулся, мысленно обругав себя за беспечность, этак и нож под лопатку получить недолго. Как Марат, сорок шестой, Одесса, отгремевшая победой и те, кто не готовы были поверить в нее до конца. «Добрый день!» — Свят улыбнулся, отгоняя воспоминания. «Добрый день!» — Свят улыбнулся, отгоняя воспоминания. Сколько их осталось из тех, с кем он рос? Единицы. Он смотрел на мужчину в грязноватом ватнике, а тот на свято. И недобро смотрел, с подозрением, и метлу свою сжимал крепко. «А не подскажете, в какой группе розочку искать?» Свято кружил мужчину к оконам силы, и тут расслабился, метлу вот опустил, опёрся. «Это которая дивная?» «Она самая». Так, третья? Аккурат по дорожке и прямо, а там налево. Сразу дверь и увидите. Спасибо. Та не за что. Хорошая девочка, добрая, спину вот подлечила. И повезло, стало быть. Я, признаться, не поверил, когда сказали, что за ней отец придёт. А оно вот как. Лучше позже, чем никогда. Хотя, конечно, но рада будет. Сперва вон бабушка, а потом отец. Ребёнку родители нужны, да. Бабушка стала быть. Отец, Свят с явством трудом удержал гнев. Не хватало ещё постороннего человека задеть. А вот по указанной дорожке он пошёл быстро, опасаясь одного опоздать. И главное, что дорожка эта была издевательски длинной, протянулась вдоль жёлтого какого-то слишком уж яркого здания мимо клумб, на которых вовсю цвели астры и бархатцы, завернула за угол и упёрлась в дверь. Сюда стало быть. «А я вам говорю, что по правилам внутреннего распорядка ребенок выдается на руки родителю, он его ребенка сдавшему». Этот громкий, слегка визгливый голос проникал и сквозь дверь и сквозь стены. «Или иному законному представителю». «Я и есть законный представитель, имеющему при себе доверенность за подписью одного из родителей». Голос не терпел возражений. Как и эта женщина, крупная, одутловатая, с красным припухшим лицом и выбеленными до полупрозрачности волосами. Поверх красного костюма она накинула мятый халат, рукава которого закатала, и теперь из них несуразно коротких торчали мощные волосатые руки. Доверенность есть? Вторая женщина, в отличие от той, что стояла, закрывая собой проход, была сухопара и аккуратна, как-то слишком уж аккуратно, будто не живой человек даже, а этокий оживший манекен, на котором любой наряд сидит превосходно. А я вам повторяю, что мне не нужна никакая доверенность. Добрый день, поздоровался Святослав. В саду пахло кашей и котлетами. И еще капустой. Здесь было тесно и уютно, пожалуй, знакомо, только у них шкафчиков таких вот, крашеных синей краской, не было. Зачем, если у каждого имелась собственная комната? Потом, когда они станут старше, им позволено будет селиться вдвоем, или даже втроем, и это тоже часть курса адаптации. И рисунки они не рисовали. Такие, как здесь, вот украшали и шкафчики, и стены, нелепые, несуразные, но в этой своей несуразности очаровательные. "Могу я узнать, что происходит?" поинтересовался Святослав и бляху свою вытащил. Но взгляд женщины в халате потяжелел, а Самана боится, отчаянно боится, но всё же полна решимости не пустить. Кого? Никого. Она останется здесь, даже, даже если потом с ней случится страшное. Чудесно. А вот вторая определённо обрадовалась. Вас мой сын отправил. Представляете, мне не отдают ребёнка. А должны? поинтересовался Святослав. Я её бабушка. А где это написано? Нет. Он не видел свидетельства о рождении Розочки, но от чего-то не сомневался, что в нужной ему графе будет стоять прочерк. В простите, насколько мне известно, вы и ваш сын сделали всё, чтобы не иметь ничего общего с этой семьёй. Женщина покраснела, густо, отчаянно. А вот вторая вдруг обрадовалась, пусть и радость эта была слабенькой и имела кисловатый привкус мести, да и страх никуда не делся. вы не имеете права, женщина стиснула кулачки и шагнула к Святославу. Это, это семейное дело. Вот сперва семья, а потом семейное дело. Он поглядел на вторую, которая молчаливо стояла, наблюдая за ним из-за этой бабушкой. Идите к детям, сказал Святослав. А мы побеседуем о делах семейных. Ему пришлось вложить в слова каплю силы, и только тогда женщина вошла в группу и дверь за собой притворила. Что было правильно? Очень правильно. Вы знаете, кто мой сын? Сволочи зрядная, предположил Святослав. Да как вы смеете? прозвучало правда неубедительно. Смею вот, как-то Святослав разглядывал женщину, убеждаясь, что то, самое первое впечатление, оказалось верным. Аккуратная, вся, от причёски с гладко зачёсанными волосами, собранными в пучок, до туфель-лодочек на низком, приличаиствующем возрасту каблуке, строгий чёрный костюм, нитка жемчуга и серьги-капли в ушах. Она вас обманула, сказала она столь же пристально разглядывая Святослава. Я не знаю, что она вам наплела, эта тварь, но голову определённо заморочила. Послушайте, вы ещё молоды, не стоит ломать себе жизнь и карьеру. Святослав хмыкнул. Не стоит. В конце концов, мой сын имеет такие же права на этого ребёнка. Тише. Святослав улыбнулся и прижал палец к губам, и женщина послушно замолчала. Она уставилась на Святослава круглыми удивлёнными глазами. Надо же, голубые и цвет чистый, ясный, без капли серого, как небо. Сейчас вы просто уйдёте отсюда. Святослав осторожно прикоснулся к разуму женщины и поморщился. Надо же, какое возмущение и обида. Ей кажется, что происходящее с ней в высшей степени несправедливо. Люди почему-то особенно чутко относятся к несправедливости, когда касается она их самих. Уйдёте и забудете о нашем разговоре. Не стоит забивать голову всякими пустяками. Попрямится, волевая, смелая, и сейчас она защищает не себя даже, а сына и его проект. Какой проект? Рассказывайте, попросил Святослав. Женщина стиснула зубы. Теперь, чувствуя опасность для сына, она подобралась, сосредоточилась, почти вырвалась даже. «Экая вы, но все равно рассказывайте». И она заговорила, ненавидя себя за слабость, за беспомощность, готовая откусить язык, но не имеющая сил это сделать. Слово за слово и еще... Святослав слушал. Спокойно. отрешённо даже. И вновь вспомнилось, как его учили этой самой отрешённостью, позволяющей оставаться над чужими эмоциями, да и над собственными, которые он привычно задвинул на край сознания. Потом, позже позволить себе и гнев, и ярость, и остальное. Женщина замолчала. Беседа далась ей нелегко. Она вспотела и согнулась и дышала тяжело, а из рта потянулась ниточка слюны. Она сглотнула, с трудом подняла руку, подбирая эту нить. "И вы вправду думаете, что у вас получится?" поинтересовался Святослав. "Впрочем, можно не отвечать. Это я так, размышляю вслух." Она дёрнула головой. "Неважно, разберёмся и с этим проектом, и с тем идиотом, которому он в голову пришёл." Свят шагнул ближе. А что до вас, то вы сейчас пойдёте домой и скажете сыну, что возвращаетесь, что не желаете иметь ничего общего ни с дивой, ни с вашей внучкой. Вы ведь даже не считаете её своей внучкой, верно? И если бы она не понадобилась вдруг вашему ублюдку, её перекосило, вы бы о ней и не вспомнили. Вот и замечательно. Вы просто забудете о ней. Ясно? Ненависть. какая чистая, незамутнённая, пусть и недолгая. Она понимает, что ничего-то ему, Святославу не сделает, и это незнакомое ей доселе чувство собственной беспомощности пугает её до одыри. А если кто-то вдруг попытается расспрашивать вас о девочке, скажите правду, что знать её не желаете и не знаете. И не хотите иметь с ней ничего-то общего. Понятно? Она кивнула. Вот так. Идите. Закрывайте глаза и Святослав развернул её к двери и подтолкнул. Идите. Вы просто проходили мимо и решили заглянуть, но поняли, что зря. Ясно? На улице шёл дождь, мелкий и затяжной, и этот дождь осел россыпью капель на седых волосах. Идите и не стоит возвращаться тихо добавил Свято, добавляя к словам ещё каплю силы, закрепляя этот её панический страх. Вы же не хотите встретиться со мной вновь. А она не хотела. И когда дверь закрылась за её спиной, Святослав ощутил изрядную волну облегчения. Надо будет Астру предупредить и успокоить заодно. Или нет, быть того не может, чтобы эту глупость в работу приняли. Скорее всего, речь идёт об инициативе одного черезчур рьяного партийного работника. Вот только стоило признать, что выглядела эта инициатива весьма привлекательной. Доброго дня. Святослав толкнул дверь, и к запахам каши и мяса добавился ещё один сладко-шоколадный. Так пахнет какао. самое, сладкое, до слипшихся зубов, с пенкой на стакане, которая жуть, до чего противная, и потому пьешь с краешку осторожно, чтобы не проглотить ее ненароком. Женщина в белом халате никуда не исчезла. Она смотрела на Святослава мрачно и руки на массивной груди скрестила. «Дети спят», — сказала она, — «у нас тихий час». «Еще ведь рановато». Она ничего не ответила, только губу выдвинула. А из соседней комнатушки донёсся тихий смех, который сменился визгом, а затем и плачем. "Идите", разрешил Святослав. Она вздохнула. "Неугомонные", прозвучало это устало. "Глаз до да глаз за ними, но ребёнка всё равно не отдам, не положено". Раз не положено, то и не надо. Святослав улыбнулся и заглянул в глаза, пусть и не такие красивые, какие-то грязновато-бурые в мелких зелёных крапинах велел: "Отдохните. Я отдохните". Сейчас он старался действовать мягко, аккуратно. Вам нужно отдохнуть. Всем нужно отдыхать. Спите. Святослав подхватил это неудобное через чур тяжёлое тело и усадил на пол. А что вы делаете? Поинтересовался кто-то. Из двери торчала лысая голова с оттопыренными ушами. А она потом ругаться будет? Все непременно. Рядом с этой головой возникла другая, тоже лысая, и третья. И, кажется, зря Святослав обвинял почтенную женщину в предвзятости. Профилактика педикулёза она охватила не только розочку, но и всю группу. Она всегда ругается. Веска заметил мальчишка в растянутом свитере, надетом поверх старой рубашки, и вытер рукавом нос, шмыгнул. И ей ест заставляет. Всё, а я не хочу всё. Не лезет. Он хлопнул ладонями по тощему животу. Есть нужно, Сетослав прижал пальцы к толстой шее. А розочка где? Дети зашумели, кто-то кого-то толкнул, кто-то пискнул. Настояло Святославу сделать шаг, как все не разом смолкли, уставились круглыми глазёнками, в которых было равно опасение и любопытство. А Наталья Петриёмовна велела говорить, что её нету. Совсем нету. Святослав наклонился, но мальчишку это не испугало. Совсем, бодро соврал он. И даже в кладовке Из-за мальчишкиного плеча выглянула еще одна голова, тоже лысая, пусть и с легким полупрозрачным пухом от растающих волос. «Кладовки есть!» — радостно сказала девочка. Во всяком случае, Святославу подумалось, что это именно девочка. А вот парень не обрадовался. «Дура! Сам дурак!» Девочка пихнула локтем, но получила по носу. «Тише!» — Святослав удержал парня. Однако тот отступать не собирался. Попытался пнуть вражению, которая, правда, от пинка увернулась весьма ловко. "Я беда, сам такой", и язык показала. "Веди уже", попросил Святослав и добавил: "Девчонки порой вредные". В кладовке обнаружились двое: Розочка и ещё одна девочка, хрупкая, какая-то полупрозрачная. Она сидела, забившись в угол, втиснувшись между какими-то пыльными ящиками и тряпками, и держала Розочку за руку. И дрожала. И страх окутывал ее плотной пеленой. «Тише!» — Святослав присел. Девочка задрожала еще сильнее. «Это Машка. Она боится. Всегда!» — сказала Розочка и погладила подружкину руку. Рука была тонкой, покрытой красными пятнами и полосами расчесов. и нет у нее никакого лишая, и в шее нет». «Нет», — согласился Святослав, окружая чужой страх, растворяя его. «Она просто боится». «Ага». «Потому что не понимает, что происходит, так?» В огромных полупрозрачных глазах Машки читался уже не страх, а ужас. «Слышишь их?» «Да». Святослав протянул руку, и тончайшие пальцы после минутного колебания легли на ладонь. людей. Их так много, и они разные. Девочка посмотрела на розочку, но потом кивнула. Это называется эмпатия, редкий дар. Сейчас я немного его приглушу, но мне нужно будет поговорить с твоей мамой. Машка судорожно вздохнула. Нет у неё мамки, ответила за подругу розочка. И тётки нет, и не было никогда, а бабка говорит, что мамка Машки нашлалава, и Машка тоже «Кто такая шалава?» Святослав даже несколько растерялся, не зная, как ответить на подобный вопрос. «Бабка Машку молиться заставляет и на горохе стоять. Говорит, что мамашка ее свихнулась, и Машка дура». «Не дура. Просто маг, у которого дар проснулся. Ясно. Тогда, дорогие мои, придется вам пойти со мной». Святослав почесал ухо. «Вот и как быть!» оставить их здесь, понадеявшись, что стойкости Натальи Петримовны, тихо посапывавшей в углу, хватит, чтобы не отдать розочку внезапно объявившемуся отцу, а с этой вот Машкой, что вцепилась в пальцы, дышать-то старалась через раз, её тоже оставить. Девочка на грани, а блок с Святославом поставленный долго не продержится, силы у неё хватает. Повезло, нечего сказать. Закрой глаза. попросил он. И девочка послушно исполнила просьбу. И представь, что между тобой и остальными стена. Кирпичная, деловито уточнила Машка. Кирпичная, высокая, высокая, и все за стеной, а ты внутри. И когда вдруг станет плохо, то прячься за эту стену. Вряд ли она поняла, но кивнула. А Святослав осознал, не оставит И пусть он понятия не имеет, что с детьми делать, но как-нибудь досладит. Он ведь взрослый человек. Он взрослый, серьёзный человек, который выполнял смертельно опасные задания. Задания не пугали, в отличие от двух пятилеток, что смотрели на Свята явно чего-то ожидая. Чего? Скажи. У него возникла внезапная мысль. А ты в этом садике давно? Со мной пришла Вновь ответила Розочка. Когда нас из прошлого выгнали. А из того, что был раньше тоже? Ага. Святослав повернул на Свету ручку. И чешется она от нервов, и не только она, так? Розочка важно кивнула. Что ж, помимо эмпатии можно было определённо говорить о неплохом потенциале воздействия. Пойдём вашу Наталью Петримовну будить.